Однако это примечательное обстоятельство ускользнуло от внимания приезжего, который уже стоял возле стойки, разглядывая тусклый портрет какой-то средневековой дамы в пышном жабо, должно быть, той самой зимней королевы. Дремавший за стойкой портье довольно равнодушно приветствовал иностранца, но, увидев, как тот дает бою всего лишь поднесшему саквояж, Целый шиллинг поздоровался еще раз, гораздо приветливее, причем теперь назвал п р е ж е г о уже не просто «Сир», а «Ваша честь». Молодой человек спросил, есть ли свободные номера. Потребовал самый лучший с горячей водой и газетами и записался в книге постояльцев Эразмусом фон Дорном из «Гельсингфорса». После этого п а р т и я ни за что, ни про что получил пол саверена и стал называть полоумного чужестранца «Ваша светлость». Между тем господин фон Дорн пребывал в нешуточных сомнениях. Трудно было себе представить, чтобы блестящая Амалия Казимировна остановилась в этой третьеразрядной гостинице. Что-то здесь было явно не так». н растерянности он даже спросил у изогнувшегося от усердия партие, а нет ли в Лондоне другой гостиницы с таким же названием, и получил клятвенное заверение, что не только нет, но никогда и не было, если не считать той у Интерквин, что стояла на этом же самом месте и сгорела дотла более ста лет назад. Неужели все впустую? И д в а д т и Дневное кружное путешествие через Европу и приклеенные усы, и роскошный экипаж, нанятый на вокзале в а т е р л о вместо обычного кэба и, наконец, зря потраченный полсаверен. «Ну уж, бакшиш-то ты мне, голубчик, отработаешь», подумал Рас Петрович, «будем виновать его так, несмотря на инкогнито». «Скажите-ка, любезный», «Не останавливалась ли тут одна особа, некая мисс Ольсен?» — с фальшевой небрежностью спросил он, облокачиваясь на стойку. Ответ, хоть и вполне предсказуемый, заставил сердце ф а н д у р и н а тоскливо сжаться. «Нет, милорд, леди с таким именем у нас не живет и не жила». Прочтя в глазах постояльца смятения, п а р т и я выдержал эффектную паузу и целомудренно сообщил. «Однако, упомянутое вашей светлостью имя мне не вполне незнакомо». Раст Петрович покачнулся и выудил из кармана еще один золотой. «Говорите». п а р т и я наклонился вперед и, обдав запахом дешевой к о л ь н с к о й воды, шепнул л «На имя этой особы к нам поступает почта. Каждый вечер в 10 часов приходит некий мистер Морбид, по виду слуга или дворецки, и забирает письма». Огромного роста, с большими светлыми бакенбардами и такое ощущение, что никогда в жизни не улыбался, быстро спросил Эраст Петрович. «Да, милорд, это он. И часто приходят письма». Часто, милорд, почти каждый день, а бывает, что и не одно. Сегодня, например, партия многозначительно оглянулся на шкаф с ячейками. Так целых три. Намек был сразу понят. Я бы взглянул на конверты, просто так, из любопытства, заметил ф а н д о р и н постукивая по стойке очередным полсовереном. Глаза п а р т и е зажглись лихорадочным блеском. Творилось нечто невероятное, непостижимое рассудку, но чрезвычайно приятное. «Вообще-то это строжайше запрещено, милорд, но... Если только взглянуть на конверты...» р а с Петрович жадно схватил письма, но его ждало разочарование. Конверты были без обратного адреса. Кажется, третий золотой был потрачен зря. Шеф, правда, санкционировал любые траты в пределах разумного и в интересах дела. «А что там на штемпелях?» Штемпели заставили Фондорина задуматься.